Глава 9 Такси быстро домчало Соню домой, и вскоре девушка уже стояла в прихожей своей пустой однокомнатной квартиры, опираясь спиной на входную дверь. Чувствуя себя при этом такой потерянной, что собраться с мыслями никак не получалось, она дома. Что дальше? Нужно разуться, переодеться, разобрать сумку, принять душ, лечь спать. Казалось бы, ничего сложного, но Соня всё стояла и стояла на месте, уставившись невидящим взглядом в стену перед собой. Все мысли были о Демиде. Что с ним станет? Получится ли у него уехать за границу? Увидятся ли они ещё когда-нибудь? Когда усталость начала брать верх, девушка всё же кое-как заставила себя скинуть обувь и начать делать то, что необходимо. Разобрала сумку, в которой недоставала одеяло. Соня не придала этому большого значения. Что такое одеяло по сравнению с тем, какая им с Демидом угрожала опасность? Переложив остатки продуктов из сумки в холодильник, Соня разделась, приняла душ и легла в постель. Стоило ей расслабиться и закрыть глаза, как мысли о Демиде стали одолевать её с удвоенной силой. Всё же ей было очень горько от того, что, скорее всего, они с ним больше никогда не увидятся. Сердце прямо сжималось. Неужели она успела влюбиться? Нельзя быть такой легкомысленной в её годы. К тому же у неё есть Максимка. Соня должна думать в первую очередь о сыне. Что хорошо для него. А связываться с сомнительным человеком, который скрывается от полиции, ещё непонятно кого. Это как минимум глупо и опасно. «Поэтому даже хорошо, что так получилось. Надо радоваться». Но радоваться у Сони никак не выходило. Она эгоистично страдала. Внутри всё сильнее расползалась горечь. Эти его слова. «Если бы мы с тобой познакомились при других обстоятельствах...» Набатом звучало в голове, никак не давая покоя. «И почему ей так не везёт? Почему они не познакомились при других обстоятельствах? Хотя, если бы они столкнулись в иной ситуации, Демит, скорее всего, даже не обратил бы на неё внимания». Нет, у Сони всё было в порядке с самооценкой, она вовсе не считала себя страшненькой или неинтересной, но в то же время понимала, что таких, как она, пруд-пруди. Среднестатистическая внешность, тёмно-русые волосы средней длины, хотя и миловидные, но самые типичные черты лица. Фигура хорошая, да, но на этом всё. Обычная она, ничем не примечательная девушка, да и поклонники после развода с мужем в очередь к ней не выстроились. Точнее, за два года не было вообще ни одного, если не считать коллегу по цеху, щуплого немолодого биолога с неприятной улыбкой. Кроме него больше никто внимания не проявил. Конечно, в этом нет ничего удивительного. Одевается Соня всегда очень просто. Макияж наносит по минимуму. И только на работу. Да и не ходит она никуда. Работа, садик, супермаркет. Вот и весь её ежедневный маршрут. Где бы они познакомились при других обстоятельствах? Нигде и никогда. того Соня грустила вдвойне. Ей раньше было не просто одной, а после знакомства с Демидом, когда она впервые за долгое время почувствовала себя настоящей, привлекательной женщиной, стало совсем тоскливо. Забыть эти ощущения так быстро не получится. Девушка крепче обняла подушку и усмехнулась себе под нос. «Всё же она какая-то ненормальная. Разве кто-то ещё, кроме неё, попав в такую передрягу, стал бы переживать о своём одиночестве?» По-хорошему, ей бы сейчас следовало беспокоиться о том, чтобы этот случай не повлёк за собой никаких негативных последствий для неё и для её сына. Мало ли кто ищет Демида. Ни полиция, ни бандиты. Как бы там ни было, люди пришли за ним на участок, были вооружены и явно опасны. А вдруг Демид обманул её? Может, Соне и правда стоит опасаться этих людей или даже пойти в полицию? Хотя нет, конечно. В полицию она уж точно не пойдёт. Вряд ли её там защитят. Да и как? Что они сделают? Приставят к ней охрану? Смешно же. уснуть получилось лишь под утро, когда тревожные и тоскливые мысли окончательно вымотали соню. И ей приснился Демид. Сон был такой классный и такой стыдный, что проснувшись, девушка ещё очень долго приходила в себя, а после весь день как блаженная улыбалась, вспоминая его. В раскрытые шок на сониной квартире ярко светило солнце, врывался шум оживлённых городских улиц, и настроение стремилось сверх само собой. Ночные переживания теперь казались смешными и надуманными. В самом деле, что бы этот Демид не натворил, «Она к этому отношения не имеет. Что ей может угрожать?» И всё же Соня не выходила из дома до позднего вечера. Затеяла генеральную уборку, с завидным усердием полировала каждый уголок своей маленькой жилплощади. А вечером ей пришла в голову гениальная идея. Девушка решила уехать к маме и Максу в деревню. Сделать им сюрприз. Отдохнула немножко, и хватит. В конце концов, у неё отпуск, не проводить же её одной в четырёх стенах. Утром следующего дня Соня собрала все необходимые вещи и, поставив сумку у порога, решила сбегать в магазин. купить себе перекус дорогу. Всё случившееся на даче теперь и вовсе казалось девушке странным и причавливым сном. И в то, что ей может грозить опасность, уже совсем не верилась. А зря. На улице по-прежнему стояла жара, поэтому Соня надела только лёгкий сарафан и сланцы. Выскочив на площадку и спустившись на один пролёт вниз, она встретила соседку на площадке, старушку-божий одуванчик, Клавдию Семёновну. Бабулька пёрла по лестнице тяжеленные сумки, и Соня, конечно же, вызвалась помочь. Занесла сумки к соседке. Поболтала немножко о том, о том а когда стала выходить, увидела на лестничной площадке двух незнакомых мужчин в костюмах. Они сразу заставили девушку насторожиться. В их подъезде все друг друга знают. А этих мужчин она видела впервые. Да ещё и в костюмах. Кто носит костюмы в такую жару? А когда эти двое остановились и позвонили в её квартиру, сердце Сони и вовсе ухнуло вниз. Не помня себя от страха, она бросилась вниз по лестнице, даже не попрощавшись со старушкой. «Сонечка, ты куда?» Так не некстати крикнула та ей вслед. Коротко обернувшись, девушка увидела, что один из мужчин тут же среагировал на эти слова и быстрым шагом отправился за ней. Второй же заинтересовался клавдией Семёновной. Соня перешла на бег, но это не помогло. Уже на первом этаже мужчина нагнал её, аккуратно ухватив за локоть. Девушка наверняка закричала бы, если бы этот человек вдруг не обратился к ней по имени-отчеству. «София Евгеньевна, подождите, пожалуйста». Настойчиво, но вежливо попросил он. Соня испуганно посмотрела на него, пребывая в полном замешательстве. Может быть, это отец кого-то из её учеников пришёл поговорить по поводу репетиторства? Мужчина тем временем отпустил её руку, не проявляя никакой враждебности, что невольно ещё больше успокоило бдительность девушки. «Что вам от меня нужно?» — напряжённо спросила она, изучая его лицо. «Приятное, надо сказать, вполне располагающее к себе лицо». Только глаза мужчины Соне не понравились. Взгляд такой острый, цепкий, неуютный. «Вы же Евсеева София Евгеньевна?» — уточнил он. «Может, и правда отец ученика?» Соня неуверенно кивнула. «Майор Королёв, уголовный розыск», представился мужчина, показав ей удостоверение.